Глава 10 Интерлюдия. «Отменная у тебя шишка на голове», — заметила Гунни, сидевшая рядом, глядя, как я поглощаю похлебку. «Знаю. В лазарет бы тебя отвезти, да только слишком опасная это затея. Сейчас от других лучше держаться подальше». «Особенно мне», — кивнув, согласился я. «Со мной уже двое пытались покончить, а может и трое, а может быть даже четверо». Гунни взглянула на меня, будто заподозрив, что после падения я повредился умом. «Я совершенно серьезно. Одна из них твоя подруга, Идас. Но ее больше нет в живых». «Вот глотника воды. Ты хочешь сказать, Идас был женщиной?» «Да. Вернее, девчонкой». «И я об этом не знала». Гунни ненадолго задумалась. «А ты часом не сочиняешь ли?» «Да это все пустяки». «Главное, она на жизнь мою покушалась. Однако ты одолел его и прикончил». «Нет, ида покончила с собою сама. Но на борту есть еще кто-то, желающий моей смерти, и, может быть, он не один. Однако ты, Гунни, говоришь не о них. По-моему, ты опасаешься тех, кого Сидера называл «рыскунами». Кто они таковы?» Гунни протерла уголки глаз» жест, заменяющий женщинам наше мужское почесывание в затылке. — Не знаю, как объяснить. Возможно, я сама этого толком не понимаю. — Попробуй, Гунни, пожалуйста, — попросил я. — От этого многое может зависеть. Почувствовав мое волнение, Зак отвлекся от самим им возложенных на себя обязанностей караульного ровно настолько, чтобы бросить на нас обеспокоенный взгляд. «Ты знаешь, что представляет собой наш корабль?» — спросила Гунни. «Знаешь, что мы вплываем во время и выплываем, и вновь отправляемся в плавание, порой к самому краю Вселенной и даже дальше». Я кивнул, выскребая с дна миски остатки похлебки. «Так вот, сколько нас в экипаже, мне неизвестно. Может, тебе это покажется смешным, но я даже понятия о нашем числе не имею. Сам видишь, корабль наш очень велик» и капитан никогда не собирает всех вместе. Больно уж это долгое дело. По нескольку дней на дорогу только за тем, чтобы собрать всех в одном месте. А работать кто будет, пока мы ходим туда-сюда?» «Понятно», — откликнулся я. «Всякого нанимающегося в матросы приписывают к той или иной его части. Вот там он и несет службу. С теми, кто рядом, знакомишься быстро, но целую кучу других так никогда и не встретишь». Жилые кубрики наверху, там, где моя каюта, далеко не единственная. На борту таких множество, сотни, а может и тысячи. Я спрашивал о рыскунах. Напомнил я. Я к этому и веду. Кое-кто да кто угодно может заблудиться в отсеках навсегда. И навсегда. Это я не ради красного словца говорю. Корабль ведь уходит в плавание, а потом возвращается. И из-за этого со временем творится странное. Одни успевают состариться и умереть на борту. Другие служат многие годы, но старше ничуть не становится. Денег накопит хоть отбавляй. И вот, наконец, корабль возвращается в их родные порты, а там времени, с тех пор, как началась их служба, миновало всего ничего. Однако они сходят на берег разбогатевшими. А третьи вовсе на время становятся старше, а потом молодеют опять. Тут она несколько замялась, словно боясь продолжать, но совладала с собой и добавила, «Так и со мной получилось». «Гунни, но ты ведь совсем не стара», — возразил я, ничуть не кривя душой. Гунни, взяв мою левую руку, коснулась ею собственного лба. «Вот здесь», — пояснила она, — «здесь в голове я состарилась, Севериан. Сколько со мной случилось такого, о чем бы забыть навсегда?» «Нет, не просто забыть. Снова стать молодой тут». «Под черепушкой. Забыть нетрудно. Забыть помогает выпивка или дуль. Однако случившееся все равно остается с тобой, в твоем образе мыслей. Понимаешь, о чем я?» И «Еще как!» — подтвердил я, убрав ладонь с албагунни и взяв ее за руку. «Но видишь ли, из-за всех этих фокусов со временем, ведь моряки о них знают и многим рассказывают, пусть даже большинство сухопутного люда в их рассказы не верят, На корабль попадает немало таких, кто и в морском деле ничего не смыслит и работать не уважает. Или кто-нибудь из матросов бросился с кулаками на офицера и приговорен к тяжелым работам. Такие вот врыскуны и подаются. А зовем мы их так, потому что... Помнишь, как говорят о лодке, резко свернувшей с курса, куда не следует? Рыскнула. «Понятно», — повторил я. «Одни, по-моему, просто сидят по углам, как мы сейчас». Другие бродят с места на место. Смотрят, где б разжиться деньгами, да с кем бы подраться. Порой в кают-компанию к общему столу заявляются. У одиночек обычно сказка какая-нибудь наготове а вот если их много, с ними просто никому неохота связываться. Сделаешь вид, будто принял их за своих, они поедет, и если повезет, уйдут с миром. Другими словами, это просто обычные моряки, взбунтовавшиеся против капитана Капитана я опомянул, желая расспросить о нем позже. Однако Гунни отрицательно покачала головой. «Нет, не всегда. Экипаж-то вербуют на разных мирах, в других туманностях, а может, даже в иных вселенных. Этого я точно не знаю. Однако тот, кто нам с тобой покажется обычным моряком, вполне может показаться кому-то другому жутким сказочным чудищем. Ты ведь Сурт, верно?» «Да, Сурт. И я». И большинство тех, кто служит рядом, тоже. Нас свели вместе, потому что мы и говорим, и думаем одинаково. Однако в других кубриках все может оказаться совсем иначе. А я-то думал, будто изрядно попутешествовал, заметил я, мысленно посмеиваясь над самим собой. Но теперь понимаю, что, по сути, Сиднем на месте сидел». Чтобы покинуть ту часть корабля, где большинство матросов более-менее похоже на нас с тобой, потребуются не одни сутки. Однако рыскуны, рыщущие тут и там, смешиваются меж собой. Бывает, дерутся друг с дружкой, а бывает, объединяются, так что в одной банде сходятся вместе по три, а то и по четыре разных вида. Иногда они спариваются, и у женщин рождаются дети, наподобие Идоса. Но у этих детей своих детей завестись не может. Так говорят. С этим Гунни бросила многозначительный взгляд в сторону Зака. Он тоже один из таких? Шо спросил я. По-моему, да. Он на тебе наткнувшись, сбегал за мной. Потому я и подумала, что могу оставить тебя под его присмотром, пока сама за едой отлучусь. Правда, он говорить не умеет, но ведь дурного тебе ничего не сделал, верно? Не сделал, подтвердил я. Наоборот, заботился обо мне как мог. В древние времена, Гунни, люди Урт странствовали меж солнц. Многие, в конце концов, возвращались домой, но многие осели в других мирах. Должно быть, к этому времени гетарахтонные миры изменили человека, перестроили под собственную среду. Уртским мистам известно, что каждый континент лепит род человеческий по собственному образцу и переселившись с одного на другой, любой народ вскоре, спустя это полсотни поколений, не будет ничем отличаться от коренных его обитателей. Не сомневаюсь, иные миры способны перекроить человека до неузнаваемости, однако, по-моему, люди останутся людьми во веки веков. — Пожалуй, — согласилась Гунни. — Только вот выражение «к этому времени» тут не подходит. Как знать, в каком времени мы окажемся, завернув к очередному солнцу. «Однако разговор у нас затянулся, и ты, севериан, похоже, порядком устал. Не хочешь прилечь, отдохнуть?» «Только если и ты прилежешь?» «Ответил я. Ты ведь устала не меньше, а то и сильнее моего, пока бегала мне за пищей и за лекарством. Так что отдохни, а заодно расскажи, что еще знаешь о рыскунах». «На самом деле, мне, почувствовавшему себя много лучше, Захотелось обнять тело женщины, а то и погрузиться в женское лона. А между тем, лучший способ добиться близости со многими женщинами, к числу коих, по-моему, принадлежала и Гунни, довольно просто. Предоставь им говорить, а сам слушай. Гунни улеглась рядом. «Да ведь я уже рассказала почти все, что могу. Часть их матросы, сбившиеся с пути, часть — дети этих матросов, рожденные на корабле, Пока дети слишком малы для драки, их обычно прячут от всех. — Еще кое-кто. Помнишь, как мы ловили аппорта? — Разумеется, помню, — подтвердил я. — Так вот, аппорты не всегда звери, хотя зверей среди них куда больше, чем кого-либо еще. Иногда к нам заносят людей, и порой им удается пробраться живыми на борт, где есть чем дышать. Сделав паузу, Гунни хихикнула. — А знаешь то-то, должно быть, их земляки удивляются. Куда они могли запропасть? Особенно, если паруса переносят к нам кого-то из важных шишек. Тонкий девичий смех в устах такой крупной женщины казался настолько странным, что я при всей своей неулыбчивости невольно заулыбался. Еще говорят, будто часть рыскунов попадает на борт с грузами. Будто это преступники, бегущие с родных миров тайком, прячась в каких-нибудь ящиках. Или будто на своих мирах их считают всего лишь животными и потому перевозят как живой груз, хотя они такие же люди, как мы. Но, по-моему, на таких мирах и нас за животных считали бы. От ее волос, оказавшихся совсем рядом с моей щекой, веяло резким ароматом духов. И мне пришло в голову, что духами она наверняка пользуется далеко не всегда» а значит, надушилась ради меня перед возвращением в наш закуток. Некоторые зовут их мутниками, потому что многие из них какие-то мутные. Говорить не умеют. Наверное, какой-то собственный язык у них есть, но разговаривать с нами они не могут. Если поймаем кого, приходится объясняться знаками. Однако Сидера как ты сказал, что мутниками их прозвали потому, что они воду мутят, баламутят, бунтуют. Кстати о Сидера. — вспомнил я. — Когда Зак привел тебя на дно воздушной шахты, Сидера здесь, рядом был? — Нет. Кроме тебя мы не нашли никого. — А не видала ли ты моего пистолета или ножа, который подарила мне при первой встрече? — Нет. Их мы не видели тоже. — А упал ты вместе с ними? — Не я. Сидера. То и другое было на нем, на поясе. Я надеялся, что ему хватит честности вернуть их. «Ну что ж, по крайней мере, он меня не добил». Гунни покачала головой. Точнее, повернула ее из стороны в сторону поверх мягкой ветоши, так что ее румяная округлая щека соприкоснулась с моей. «Нет, на него это не похоже. Может, он порой и грубоват, но чтобы убил кого-то, о таком я ни разу не слышала. По-моему, он ударил меня, пока я лежал без сознания. Губы разбиты и вряд ли при ударе о пол». «Падал-то я в нем, внутри, помнишь? Или об этом я еще не рассказывал?» Гунни, отодвинувшись в сторону, уставилась на меня во все глаза. «Вправду? Ты и такой можешь?» «Да». Сидера это пришлось не по вкусу, но, думаю, какая-то особенность конструкции не позволяла ему меня вытолкнуть, пока я оставался в сознании. А после падения он, должно быть, открылся и вытащил меня уцелевшей рукой. И мое счастье, что ноги мне не переломал. Зато, вытащив, очевидно, ударил. За что я непременно прикончу его, когда встречу снова. — Он всего-навсего машина, — негромко сказала Гунни. Ладонь ее скользнула под мою изорванную рубашку. — Вот уж не думал, что тебе об этом известно, — удивился я. — Казалось, ты считаешь его человеком. Мой отец был рыбаком, и я росла на лодках. «Дай лодке имя, дай ей глаза, и она, что ни день, станет вести себя как человек, и даже о многом расскажет. Но на самом-то деле она вовсе не человек. Рыбаки, они нередко с причудами, но отец говорил, что помешавшегося всерьез отличить можно вот как — спятивший, если лодка ему не по душе, не продаст ее, а утопит. Да, у всякой лодки есть собственный дух» но чтобы стать человеком, одного духа мало. — А как отнесся отец к твоей вербовке в матросы? — спросил я. — Не ругался? — Нет, — ответила Гунни. Отец к тому времени утонул. Все рыбаки когда-нибудь тонут. А мать не пережила его гибели. Я на Урт возвращаюсь довольно часто, однако еще ни разу не смогла застать их в живых. — Скажи, Гунни, кто был автархом в твои детские годы? — Не знаю, — отвечала она. Подобные вещи нас с срода не волновали. Тут Гунни всплакнула. Я принялся ее утешать. утешение быстро и совершенно естественно обернулись любовными играми. Однако ее ожог покрывал большую часть живота и груди. А еще, как бы мы ни ласкали друг друга, память о Валерии разделяла нас незримой стеной. Наконец Гунни спросила. — Тебе не больно? — Нисколько, — заверил ее я. — Мне просто жаль, что я сделал так больно тебе. — Но ты вовсе не сделал мне больно. — Ошибаешься, Гунни. Это мой выстрел обжег тебя там, в коридоре, у двери в мои апартаменты, и нам обоим об этом прекрасно известно. Рука ее невольно потянулась к поясу, к ножным с кинжалом. Однако кинжал, отброшенный, когда она раздевалась, лежал среди прочей одежды далеко в стране. Идас, по собственным же словам, наняла одного из матросов, чтоб тот помог ей избавиться от трупа стюарда. Правда, о нанятом она говорила как о мужчине, но при этом слегка запнулась. Ты же работала с ней в одной вахтенной команде, и пусть даже не знала, что Идас девчонка, обращение за помощью к женщине с ее стороны, если у нее не имелось любовника, выглядит вполне естественно. «И давно ли ты это понял?» прошептала Гунни. На сей раз она не заплакала, но в уголке ее глаза набухла слеза, большая, округлая, как сама Гунни. Сразу же, как только ты принесла мне миску похлёбки, от чего мою руку обожгло пищеварительными соками этой крылатой твари, от того, что из всех частей тела только она и осталась снаружи, не прикрытая металлической шкурой сидера. И, разумеется, я подумал об этом, как только пришел в сознание. А ты сказала, будто тебя обожгло искрой тока. Разницы между тем и другим никакой. Однако твое лицо и предплечье, ничем не защищенные, остались целы. Тебя обожгло как раз там, где тело обычно защищено рубашкой и брюками. Здесь я сделал паузу, дожидаясь ответа. Но гун не молчала. В темноте я позвал на помощь, однако никто не откликнулся. чтобы осветить коридор, я выстрелил, убавив мощность луча до минимума, а пистолет, стреляя, поднял вровень с глазами. Но ни прицела, ни цели не видел, и луч слегка ушел к низу. И, надо думать, попал тебе в живот несколько выше пояса. Пока я спал, ты, очевидно, отправилась на поиски Идос, чтобы выручить за меня еще Хризис, но, разумеется, отыскать ее не смогла. К тому времени она была мертва, а ее тело я запер в каюте. «Я бы ответила на твой зов», — сказала Гунни. «Но дело-то нам предстояло секретное, а с тобой вроде бы не стряслось ничего страшного. В темноте заблудился, так свет скоро включит И тут Идас представил Хоть ты и говоришь, что он был девчонкой, но я же об этом еще не знала. представил мне нож к горлу, а стоял он прямо у меня за спиной». Так близко, что твой выстрел его даже не зацепил. Но как бы там ни было, — продолжал я, — знай, обыскав тело Идос, я нашел девять хризасов и спрятал их в кармашек ножен, того самого, найденного тобой в трюме ножа. Сейчас мой нож и пистолет у Сидера. Вернешь их мне, золото можешь забрать. Пользуйся на здоровье. Продолжать разговор Гунни не пожелала. Какое-то время я, притворившись спящим, зорко следил за ней из-под полуопущенных век. Не попробует ли прирезать? Нет. Покушаться на мою жизнь Гунни и не подумала. Просто поднялась, оделась и, осторожно переступив через уснувшего Зака, выскользнула из закутка Долгое время я ждал ее. Однако она все не возвращалась. И, наконец, я тоже уснул.